Глава 23. Дело об исчезновениях. Новосибирск, 17 мая 2008 год. В самолёте Алисы было время проанализировать ситуацию. По всему выходило, что ей предстоит самый серьезный экзамен в ее жизни. Экзамен, который вполне может стать выпускным или последним. Нет, конечно, она и раньше бывала в реальных боевых переделках но только в качестве помощницы наставника. И главный удар он принимал на себя. Теперь же ей придется выступать соло. Крамишники были тем контингентом, с которым в основном и имел дело Святой Орден. Конечно, среди людей также хватало тех, кто обращал свои паранормальные способности во зло. Но по степени опасности они и рядом не стояли с пришельцами из пустоты. К тому же количество последних с недавних пор резко возросло, чему не могли найти объяснение даже командоры и магистры, не говоря уже о рядовых инквизиторах и адептах. Возможно, причину знали анхоры, но они не слишком-то благоволили Кордину, так что на информацию оттуда можно было не рассчитывать. В категорию врагов тоже попадали и криги. Однако это был уже совсем запредельный уровень причем не только для нее, но и для наставника. Даже с темными вторыми низших каст были способны справиться разве что магистры, а уж дальше исключительно юрисдикция анхоров. Ее задача, конечно, была проще вычислить и уничтожить кромешника убийцу в Новосибирске. Хм, попроще. Может, для Шестакова это было и так. Но для нее найти того В кого вселился незваный гость из-за внешнего обода, а потом еще и справиться с ним один на один. Было делом на потолке ее нынешних возможностей, но тем важнее и почуть справиться с ним. В конце концов, просто так инквизиторами не становится. Итак, что мы имеем? начала рассуждать Алиса. Два изуродованных трупа найденных в окрестностях Студгородка Новосибирского университета. И найденных, то кстати, случайно. Уж больно хорошо были запрятаны. А это наводит на мрачную мысль, что они не единственные, особенно если речь действительно идет о кромешнике. Вероятность этого почти стопроцентная, так как один из инквизиторов, случайно оказавшийся в городе, Проверил энергофон вокруг тел, лежащих в морге. Отпечаток пустоты оказался достаточно явным. Если бы тот инквизитор не был поглощен собственным весьма важным делом, он бы непременно занялся кромешником сам, а так был вынужден ограничиться лишь докладом наверх. Там же очевидно решили, что для ученицы Сергея Александровича Шостакова это задание станет хорошим испытанием на чин инквизитора. Доверие, конечно, крыляло Алису, но предвкушение первой полностью самостоятельной операции вызывало у нее легкую нервную дрожь. В принципе, кромешник кромешнику рознь. Изредка среди них попадались такие, что и кригу дадут сто очков форы. Правда, вероятность нарваться на такое чудовище не слишком велика. Да и предварительный анализ был наверняка проведен. На смерть бы ее не послали. Так что держись, адепт, инквизитором станешь. Так как погибшие молодые люди учились в местном университете, пожалуй, и начать стоило именно оттуда. Во-первых, кромешник мог в качестве телесной оболочки для себя использовать кого-нибудь из студентов или преподавателей, а во-вторых, мог просто обитать неподалеку. Хотя студенческая версия нравилась Алисе существенно больше. Ведь в такой толпе молодежи, ведущей достаточно бурный, а зачастую и ночной образ жизни, и затеряться легче, и добычу найти несложно. В общем, надо будет посмотреться в студгородке НГУ. Почему-то Алиса была уверена, что обнаружит своего врага именно там. Впрочем, для начала не вредно пообщаться с местной милицией и желтой прессой на предмет пропавших без вести. Пусть тела и не найдены, Но места исчезновений, пожалуй, с не меньшей точностью локализует район обитания монстра. Для официальных контактов у Алисы был припасен довольно богатый набор различных удостоверений: от работницы Министерства образования до сотрудницы ФСБ. Набросав черновик план оперативных мероприятий, она несколько успокоилась и стала терпеливо ждать посадки. Первым делом по прибытии Алиса решила позаботиться о транспортном средстве. Ей предстояло немало поколесить по Новосибирску, а завязываться на общественный транспорт или такси не хотелось. К счастью, поблизости от аэропорта обнаружился пункт проката автомобилей. Цены там, правда, кусались, причем весьма больно, но выбирать не приходилось. Ее временным железным конем стал видавший виды Ford. После чего Алиса наконец почувствовала себя человеком. С тех пор, как в восемнадцать она получила права, без колес всегда ощущала какой-то дискомфорт. К тому же, ладить с машинами ей помогали довольно обширные познания в гриминике, магии воздействия на материальные предметы вообще и механизмы в частности. Выролев за ворота пункта проката, Алиса взяла курс на город, прикидывая по пути, с чего бы ей начать с визита в Штутгародок или в милицию. Но тут произошло событие, несколько изменившее ее планы. На краю дороги у заглохшей девятки голосовала молодая девушка. На вид ей вряд ли было больше двадцати. Не раз сама оказывавшаяся в подобных ситуациях, Алиса не могла не остановиться. Что случилось? Понятия не имею, в сердцах ответила незнакомка. Я в этом не разбираюсь. Машина родительская, только на мой взгляд, этой куче металлолома давно пора на свалку. Просветив столь нелестно охарактеризованное своей владелицей средство передвижения, с помощью диагностирующего заклятия из арсенала греминьки, Хохлова вынуждена была согласиться со словами девушки. Девятка дышала на ладан, а в настоящий момент требовала серьезного ремонта с заменой целых узлов. Могу подбросить, предложила Алиса. — вам куда? До универа, радостно прощебетала незнакомка, забираясь на переднее сиденье Форда. Честно говоря, я здорово опаздываю на занятия. Поехали, ответила Хохлова, удивляясь про себя счастливому стечению обстоятельств. С помощью неожиданной попутчицы попасть в студенческую среду станет заметно проще. Только дорогу показывайте, а то я не местная. Последняя фраза тоже пришлась в масть. Ибо девушка, которую звали Карина, была редкостной болтушкой. За время пути Алиса успела получить уйму информации, часть которой, благодаря ее своевременным наводящим вопросам, оказалась весьма полезной. Она проскользнула между комендант нашего общежития совесть совсем потерял. Аленка особенно спит с деканом и думает, что никто не знает, как она экзамены сдаёт. И множеством тому подобной чепухи. Студенты исчезали с частотой примерно раз в два месяца. И не только, кстати, студенты, один преподаватель тоже. Когда это началось, Карина точно сказать не могла, так как училась в университете всего два семестра. Однако по слухам до того подобных вещей не происходило, по крайней мере, в тот городке. В самом-то Новосибирске люди пропадали и раньше, об этом даже в газетах писали. Правда, Карина тогда жила в Барабинске. И не особо следила за событиями в областном центре, на кого только в связи с этими исчезновениями не грешили, от маньяка до инопланетян. Впрочем, когда нашли изуродованные тела Кати Лохнёвой и Андрея Балуева, пропавших, соответственно, в январе и в конце марта, число версий несколько сократилось. В столь кровожадных пришельцев никто не верил. А зря подумала в этом месте Алиса. Стая бродячих собак или невесть, как попавший в город дикий зверь тоже отпали, так как они прятать трупы точно бы не стали. Наиболее вероятной осталась версия серийного убийцы. Милиция, естественно, начала расследование, и всех, кто знал погибших студентов, уже не по разу допросили, Карину в том числе. Правда, у девушки сложилось впечатление, что органы правопорядка в полной растерянности. Так что убийцу вряд ли найдут, по крайней мере, в обозримые сроки. Из всего этого Алиса сделала несколько выводов. Первое. Коль скоро исчезновения в городе начались раньше, а в университете это, правда, необходимо проверить. До прошлого лета никто не пропадал. Значит, кромешник находится в теле одного из нынешних первокурсников или кого-то из персонала, устроившегося на работу примерно год назад. Это Резко сужало круг подозреваемых. Правда, в него следовало еще включить тех, кто недавно поселился поблизости от университета. Тут, впрочем, был один нюанс. Кромешник мог проникнуть в базовый мир всего год назад. В таком случае более ранние исчезновения объясняются какими-то другими причинами, и университетская версия разваливалась. Второе. Если нашли тела последних исчезнувших, Значит, пришелицы с пустоты, уверовал в собственную безнаказанность, стал менее осторожным и более небрежным. Это увеличивало шансы его обнаружить. Кстати, подобная самоуверенность вряд ли смогла сформироваться всего за год пребывания здесь. А следовательно, имеет смысл поднять статистику исчезновений за более длительный период, как минимум, лет за пять. Ну и третье. Если брать за основу университетскую версию то в студенческое сообщество надо проникнуть как можно скорее. Знаешь, произнесла Алиса, улучив незначительную паузу в словесном потоке, извергаемом попутчицей. Это очень удачно, что я тебя встретила. Почему? Я писательница и собираю материал о крупнейших образовательных центрах и вузах страны. В Новосибирск приехала именно ради НГУ. Тем более, что он скоро будет отмечать полувековой юбилей. Клёво, пришла в восторг её собеседница. Настоящая писательница? Может, я тебя даже читала? Как говоришь, твоя фамилия? Соболева, — озвучила Алиса, возникшая на ходу псевдоним. Татьяна Соболева. Это был конгломерат из имени её сестры и Валеркиной фамилии. Так что запутаться она не боялась. Нет, с сожалением призналась Карина. Ничего не читала. Неудивительно, утешила ее Хохлова. Я не пишу художественной литературы, в основном публицистику. Понимаешь, мне хотелось бы осветить образовательный процесс и атмосферу в университете со всех сторон. А для этого хорошо бы пообщаться и с преподавателями, и со студентами. Ты мне можешь в этом помочь? Да нет проблем. Когда будет угодно. Давай обменяемся телефонами. Визит в милицию Алису несколько разочаровал. Конечно, ФСБшные корочки сработали безотказно, и информацию ей предоставили, но она оказалась гораздо менее показательной, чем рассчитывала адепт Святого Ордена. Во всяком случае, никакой системы в исчезновениях людей ей установить не удалось. Хорошенько поработав с документами и картой, Хохлова убедилась, что места происшествий раскиданы по Новосибирску более или менее равномерно. Точнее, их следовало именовать примерными районами исчезновений. Пропажи начались около пяти лет назад, а это означало, что кромешник обосновался в городе довольно давно и к настоящему времени уже хорошо здесь ориентировался. Странно, кстати, что деяния кромешника только сейчас привлекли внимание ордена. В столь крупном городе не могло не быть его адептов или инквизиторов. Да и смотрящие наверняка имелись. Раз за столь продолжительный период он умудрился не попасть в их поле зрения, значит, кромешник вел себя предельно осторожно. Впрочем, при должном умении в столь большом человечьем муравейнике затеряться было не так уж сложно. Да и для пятилетнего пребывания кромешника жертв оказалось сравнительно немного. К тому же совсем не факт, что все пропавшие на его совести. Мало ли по какой причине сейчас люди пропадают. Зато Алиса подозревала, что далеко не всех вообще хватились. В ордене рассказывали, что кромешники, продержавшиеся в базовом мире дольше других, специализировались по бомжам. Их исчезновение редко замечается, а если и замечается, то милиция такие дела обычно ведет с прохладцей. В общем, карта исчезновения оказалась непоказательной. Единственное, что из нее почерпнула Алиса, так это возросшее за последний год число исчезновений в районе университета. Никакой другой полезной информации в УВД не оказалось. На всякий случай, уходя, Алиса оставила в управлении слухач магический прибор для прослушки записей и телепатической передачи информации созданной техниками ордена. Существенной особенностью этого достижения магической технологии являлась полная невозможность его обнаружения даже с помощью специального детектора жучков. Наставник вручил ей парочку таких приборов перед командировкой. Теперь она будет в курсе и последних новостей, и планируемых милицией оперативных мероприятий по интересующему ее делу. Впрочем, она рассчитывала разобраться с крамишником до того, как он совершит новое убийство. Оставалось задействовать еще три потенциальных источника информации: руководство университета, студентов и «желтую прессу. Алиса уже неоднократно убеждалась, что пронырливые попараццы зачастую докапываются до таких подробностей, о которых органы правопорядка и знать не знают. Поразмыслив, Хохлова решила начать с журналистов, а уж потом вплотную заняться университетом. Иван Ерохин оказался весьма типичным представителем акул -пира. Цепкий взгляд, ироническая усмешка и такое выражение лица, словно он все и про всех знает. Впрочем, у данного экземпляра была еще одна вполне эксклюзивно неприятная черта характера. Он, по-видимому, Всех более или менее симпатичных женщин считал своей законной добычей. Алиса знала о своей привлекательности и вполне понятный мужской интерес, довольно часто обращаемый на ее персону, ей даже льстил. Но у Ерохина этого было слишком много, недвусмысленно и навязчиво. Даже в ходе первой короткой беседы в офисе его газеты у Алисы пару раз возникло желание попросить его одеть себя обратно настолько откровенными и бесстыдными были взгляды журналиста. Хохловой, конечно, ничего не стоило дать ему укорот с помощью техники ментального воздействия, но она уже давно объявила односторонний мораторий на подобные приемы и пока что его не нарушала. Впрочем, если этот фрукт станет слишком назойливым для него, Алиса готова была сделать исключение. При первой встрече Хохлова представился ему частным детективом, ведущим расследование по заказу родственников предпоследней жертвы Екатериной Лахнёвой. По выражению его лица трудно было сделать однозначный вывод: поверил он или нет. Если судить по его глазам, то складывалось впечатление, будто им владеет единственная мысль как бы скорее затащить её в постель. Но Алиса отдавала себе отчёт, что не является великим психологом, И эта нарочатая похотливость запросто может оказаться маской. Согласно отзывам коллег Ерохина, в своем деле он считался профи высокого уровня. Иначе Алиса к нему бы и не обратилась. Пробовать на нем свои особые таланты, адепт цветового ордена тоже не собиралась. Хочет строить из себя первого парня на деревне? Пускай, лишь бы не лгал, а уж ложь она почувствует. Поверил или нет, но пообщаться на заданную тему Ерохин согласился. В качестве места встречи назначил недешевый пивной бар, прозрачно намекнув, что коль скоро она заказывает музыку, то и счет оплачивать ей. На это итальянка согласилась легко, благо на командировочный орден не поскупился. Главное, чтобы этот Казанова не стал требовать оплаты натурой. В таком случае придется прибегнуть к жестким мерам. Журналист оказался пунктуальным и прибыл на место встречи даже раньше её. В баре его знали Так что их сразу же провели к укромному столику в углу. Люблю это заведение, сервис отличный, готовят вкусно, да и цены не задирают. Он сразу же заказал себе пиво, жаркое и вопросительно глянул на нее. Но Алиса решила на всякий случай ограничиться безалкогольными напитками. "Зря проронил Ерохин. Телкэни здесь отменны. Я за рулем». Ну, так что, можете поделиться информацией? Э, нет. На сухую я беседовать не стану. Жажда мучает. Впрочем, готов выслушать, к примеру, с чего вы сами намереваетесь начать. С университета. Логично. Только не ищите человека с конкретным мотивом. Думаете, это серия? Журналист молча кивнул. Тут как раз принесли пиво, и он жадно припал к кружке. Обожаю С наслаждением выдохнул Ерохин, наконец обретя дар речи. Советую тоже попробовать. Машину-то можно и на стоянку отогнать тут рядом. Не отвлекайтесь, сухо произнесла Хохлова. Деловая женщина, вздохнул журналист. Вот, ознакомьтесь. Он достал из сумки сложенный в четверо план Новосибирска, который весь был усеян отметками. Пожалуй, их было даже больше, чем в милиции. Да, этот тип, похоже, знает свое дело. Данные за какой период? спросила Алиса. За четыре с лишним года. Внимательно проглядев карту, Хохлова вернула ее Ерохину. На первый взгляд никакой системы. Просто вы ее не видите. Так просветите меня? Тут есть два момента. Во-первых, имеются два ориентировочных центра: на правобережье и левобережье Оби. Там частота отметок несколько выше. Очевидно, наш фигурант сменил место жительства. А ведь и верно. Алиса вынуждена была согласиться, что голова у него варит неплохо. Впрочем, на милицейской карте это было не так заметно. Очевидно, органы самых первых исчезновений в ней не учли. Между тем Ерохин, убрав карту и сделав основательный глоток из кружки продолжил. Во-вторых, частота. Последние два года она увеличилась. Ну с чего вы взяли, что во всех случаях виновник один и тот же? «Чутье плюс дедукция. А если серьезно?» Если серьезно, вот вам ряд подробностей и непонятностей. Маска записного бабника уже окончательно слетела с Алисиного собеседника. Теперь это был чистый профи, холодный, сосредоточенный, изъясняющий лаконично и по существу. Начать с того, что все исчезновения произошли ночью на улице Конечно, по статистике в тёмное время суток такие преступления совершаются чаще. Но всё-таки даже среди серийных убийц, склонных, как правило, к стабильности почерка, ночь никогда не была определяющим фактором. Дальше все исчезают бесследно. Мотив не ясен. Маньяк, возможно, но против этого говорит несколько фактов. Первый между пропавшими нет абсолютно ничего общего. А сумасшедшие, как правило, выбирают жертв, исходя из определенных критериев, которые у одного и того же убийцы никогда не меняются. Здесь же мы имеем людей обоих полов и самых разных возрастных групп, не имеющих ни общей профессии, ни интересов, ни прочих особенностей, включая цвет волос, группу крови, национальность и т.д. В этом мне можете поверить, так как список пропавших я изучал чуть ли не под микроскопом. Еще одно: два найденных тела в значительной степени случайность. Как правило, тел не находят. Если исходить из того, что подобная участь постигла всех пропавших, то преступник или преступники тщательно прячут трупы. Опять-таки, не увязывается с версией маньяка. Эти типы всегда обровируют своими гнусными деяниями. Для них высший кайф наблюдать шумиху вокруг своих подвигов по телевидению или в газетах. А наш преступник, напротив, старается не привлекать к себе внимания. От столь длинного монолога в горле у Ерохина пересохло, и он взял тайм-аут, чтобы допить стоящую перед ним кружку пива и заказать новую, после чего продолжил. Если же убрать в сторону версию серийного убийцы, то что остается? Похищение, а цель ни требований выкупа, ни попыток шантажа никаких либо других атрибутов данного вида преступления. И потом, пару изуродованных трупов все таки нашли. Зачем их убили? Некто ставит эксперименты над людьми, выбирая в качестве материала как можно более широкий спектр подопытных, а потом убивает их, как только в них пропадает надобность. Здесь мы уже уходим в область фантастики, а то и мистики. Как видите, вопросов масса, а ответов кот наплакал. Все эти исчезновения, уравнения со многими неизвестными это их и объединяет. Его речь произвела на серьезные впечатления. всякие сомнения в компетентности Ерохина развеялись напрочь. Он даже сам не представляет, насколько близко подошел к истине в своих рассуждениях. И слава богу, кстати, что не представляет. Человеческий рассудок весьма хрупкая вещь. А вас-то что подтолкнуло заняться этим делом и начать объединять все исчезновения в систему? поинтересовалась Хохлова. Волка ноги кормят, философски заметил Ерохин. А нашего брата-журналиста еще глаза и уши. Особенно это касается тех, кто занимается сенсациями, вроде меня. Я просто заточил свое сознание на восприятии всего, что выпадает из ряда обыденности и рутины. Если бы я не реагировал быстро на подобные вещи, то не был бы одним из лучших в своей профессии. Не стану утверждать, будто сразу же стал раскручивать эту серию прямо с первого эпизода. Также не льщу себя надеждой, что мне известно абсолютно обо всех таких случаях, но большую часть я вычислил и с весьма значительной степенью точности могу назвать точку отсчета данной истории. И что это за точка? Четыре с половиной года назад, в середине октября пропали три старшеклассника: Вадим Бродкин, Анатолий Скаченко и Алексей Колупаев. Эта троица была грозой своей школы и окрестных кварталов. Те еще типы. исчезли, как и все, ночью, на улице, без всяких следов. Когда я заинтересовался этим, выявил целый ряд эпизодов и увязал их воедино. единое. Начались дни моего величия. История покупалась на расхват. Ее тут же подхватили другие СМИ, но я был на шаг впереди всех. Даже милиция начала организованное расследование только после моего цикла статей. Впрочем, ничто не вечно. Шумиха постепенно стала утихать. Люди не способны долго интересоваться чем-то одним. Не было развития. То есть исчезновения-то продолжались, хотя и стали заметно реже но ничего необычного, радикально отличающегося от уже известных всем читателям, не происходило. Я продолжал копать, но потом некто из стана городских властей прозрачно намекнул мне, что пора бы уже перестать будоражить общественность, имя его называть бессмысленно, ибо он был лишь шестеркой, а за его спиной стояли очень серьезные люди, способные качественно испортить мне жизнь. Я бы мог рискнуть и послать его подальше, если б имел на тот момент за душой хоть какие-то серьезные факты. Но вся беда в том, что ни у меня, ни у милиции фактов не было. Мы могли лишь подобно клеркам тупо фиксировать очередные исчезновения, которые, кстати, почти прекратились. И мой энтузиазм иссяк. Не люблю проигрывать, но в данном случае пришлось расписаться в бессилии. Я уж совсем было бросил это дело. Журналистских вистов оно мне уже не приносило, а вот неприятностей могло принести кучу. Но один эпизод вернул мне интерес, а именно исчезновение предпринимателя Геннадия Колесникова. И что в нем такого особенного? Он, в отличие от всех остальных, пропал прямо из собственного дома. Как всегда сидел допоздна за телевизором, А утром жена обнаружила его отсутствие. Но самое странное, на полу в его кабинете нашли принадлежащий ему охотничий карабин, из которого той ночью стреляли. Причем стреляли прямо там, в кабинете, так как из стены извлекли пулю, а между тем его жена выстрела не слышала и не проснулась. Занятно, правда? Да уж. И я стал продолжать собирать факты только уже по собственному почину. Так как мой редактор тему закрыл и приказал не тратить на нее времени. Правда, намекнул при этом, что если поочеи чаяния, я наткнусь на что-нибудь эдакое. Он статью напечатает. Но этого больше не было. Единственное, что я отметил это увеличение частоты эпизодов в городе вообще и в районе университета в частности. И я пришел к тем же выводам, что и вы. Некто, являющийся причиной всех странностей, перебрался туда, или новый работник университета, или кто-то из первокурсников. Второе, кстати, менее вероятно, ведь пять лет назад ему было всего тринадцать. Доступ к университетской базе данных мне получить не удалось. Но если это удастся вам, надеюсь, вы поделитесь информацией. Возможно, проронила Алиса задумчиво. Удовлетворившись пока этим уклончивым ответом, Ерохин продолжал. Когда нашли трупы, история начала раскручиваться с новой силой, и я вновь оказался на коне, так как обладал большим набором фактов, чем мои конкуренты. Но все эти факты, по сути дела, лишь статистика, да мои довольно спорные и, к сожалению, пока недоказуемые умозаключения. Если больше тел находить не будут, А я почти уверен в том, что преступник единожды совершив ошибку, теперь удвоит осторожность, то вновь все затихнет. Милиция получит очередной глухарь и через некоторое время успокоится. А я нет. до тех пор, пока тот кто творит подобные, находится на свободе. Видите ли, для меня эта история уже вышла за чисто профессиональные рамки. Конечно, как журналисту мне нужны жареные факты, отрицать не стану. Но еще больше я хочу, чтобы все это наконец прекратилось. Почему-то мне кажется, что вы со своим незамыленным взглядом способны докопаться до истины. Я готов вам помочь в меру своих возможностей. В обмен прошу только одного. Когда найдете убийцу, дайте мне ту информацию, которую сможете. По рукам? Немного поколебавшись, Алиса пожала его сухую ладонь. В конце концов, она всегда сможет придумать для него какую-нибудь правдоподобную сказку или сообщить, что расследование завершилось неудачей. Впрочем, кто знает, может быть, все так и получится. И не впавшая в задумчивость Алиса, ни ее собеседник, вновь сунувший нос в принесенную официантом кружку пива, не заметили, что сидевший через несколько столиков от них мужчина вперел в Алису изумлённый и гневный взгляд